Глава 12. Двое превратившихся ссорятся между собой. Часть первая. Жмуриз, отводя глаза в сторону, будто ослепленный обликом подбежавшего к нему великовозрастного младенца, секретарь патрона сказал, щеголяя своей компетентностью, которую он выказывал каждый раз, когда я приносил резюме, «Я сразу же узнал вас, когда вы присоединились к этим ненормальным. Патрон сказал, чтобы я привел вас к нему в палату. По всей клинике расставлены полицейские, но ничего, как-нибудь выйдем из положения». Патрон уже несколько раз приглашал к себе этих ненормальных и заставлял их устраивать синтоистские пляски Кагура. «В таком виде? Да еще в моем сопровождении вы вполне сойдете за новых исполнителей Кагура?» Не дожидаясь ответа, секретарь повел нас прочь от главного входа. Мы с Мори, чувствуя себя неловко в своих нарядах, покорно пошли за ним, а наши превратившиеся души ликовали. «Предположим, нам удастся обмануть бдительность полиции и проникнуть в клинику. Но не окажемся ли мы потом в затруднительном положении?» — заискивающе спросил я. «Я точно следую приказу патрона. Во всяком случае, если с ним что-либо случится, меня уже это не будет касаться. Патрон, считаете, кончился. Цепляется еще за какие-то давно ушедшие в прошлое химеры». Прежнего патрона, хладнокровного до мозга кости реалиста не существует. Обхаживать каких-то сумасшедших крестьян кто угодно подтвердит, что это отклонение от нормальной психики. «Каким же образом вы улавливаете желание этого ненормального старика?» «Сам удивляюсь», — сказал секретарь, презрительно взглянув на меня, что, мол, пристаешь. Когда стеклянная стена кончилась, мы повернули за угол и пошли вдоль больничного корпуса. За изгородью была проложена дорожка, потом снова шла изгородь, а за ней другой корпус, из окон которого на нас во все глаза смотрели больные, может быть, потому что ряженых, сидевших перед клиникой, они еще не видели, нас с моря встретили настороженными взглядами. «Даже страдая тяжелыми недугами, имеете ли вы право так открыто издеваться над нами?» «Подумал, я чувствуя себя неуютно». Нырнув в служебный вход клиники, я, наконец, облегченно вздохнул, хотя наступил самый критический момент, чтобы добраться до палаты патрона. Нужно было пройти трех полицейских. Когда мы, наконец, попали в огромную палату, старик, забинтованный головой, лежавший на кровати метрах в пяти от нас, не поворачиваясь, лишь скосил в нашу сторону полузакрытые глаза, стараясь получше рассмотреть наши наряды. В лице патрона, которое всегда было прекрасным, мужественным лицом современного человека, появилась... «Старушечки выражение. Да, оно действительно превратилось в лицо древней старухи. Увидев патрона, я телепатически передал море. Это же беременная старая корга. Что с ним произошло?» Мы с Море стояли, не шевелясь. Ничего другого нам не оставалось, а патрон, еще сильнее скосив глаза, внимательно рассматривал нас. Секретарь, который привел нас сюда, и другой секретарь, находившийся в палате, не получая указаний патрона, предпринять что-либо самостоятельно не решались. Вдруг раздалось громкое фырканье, и я подумал, не спряталась ли где-то здесь собака. Фырканье раздалось снизу. За вздувшимся животом патрона на корточках сидел обладатель массивной лысой головы, внимательно следивший за каждым движением патрона. Помнится, я уже видел однажды эту массивную голову. Это был нефтепромышленник, чуть ли не самый крупный в Японии, владелец нефтенолиновых судов. После войны они с патроном стали чемпионами по части сколачивания капитала посредством темных финансовых махинаций. Скривив свои толстые губы и глядя на нас с моря, он громко сопел. Будто сопение было тайным знаком, патрон, поняв, что это явились мы с моря тихонько засмеялся и хрипло, чего я никак не ожидал от него, поскольку голос его всегда был твердым и чистым, произнес: Хе-хе-хе! Занятную штуку ты удумал. Так тщательно все рассчитал, столько сил положил, Хе -хе -хе -хе -хе", необыкновенный человек. В этот раз, когда ты пришел, чтобы избить меня, я решил, что это ты просто переоделся. <смех> а сейчас вы еще чуднее вырядились и пришли вдвоем. Я в самом деле могу подумать, что произошло что-то поистине необыкновенное, или что вы задумали нечто сверхъестественное. Слушай, а в самом деле, в прошлый раз это все-таки был ты, или же здесь сейчас не ты, а кто-то другой? У меня даже в глазах рябит от этого вашего оригинального наряда. отдайте ка вашу палку, а то я подумаю, что вы пришли еще раз избить меня. <смех> Патрон умолк, голос у него был слабый, как писк комара. из подворота пижамы выглядывала багровая кожа, под которой едва заметно билась жилка. Как только патрон замолчал, нефтепромышленник, восприняв его слова как указание, широким шагом обошел кровать, и могучими бицепсами и здоровым цветом лица этот хорошо сохранившийся пожилой человек являл собой полную противоположность. Патрону. Брезгливо надув губы, он отобрал у моря металлическую палку и стал ее изучать. Лысая, прекрасной формы, мощная голова, огромное лицо, на котором застыла скорбь. Секретари, неслышно ступая, долго расставляли у кровати патрона два стула. Так слишком близко, так слишком далеко, и вообще не будет ли патрону неприятно, что эти двое сядут рядом с ним. Колебались они. В общем, в отличие от нефтепромышленника, их движения были значительно менее решительными. «Ты садись вот тут». Указал на стул патрон и, наблюдая, как мы с моря усаживаемся, слегка прикрыл глаза и облизнул кончиком бледного языка свои искусственные зубы. Я сидел так близко, что мне была видна даже их внутренняя сторона. хе хе хе, -хе. Мне больно говорить, и я уж подумываю, не замолчать ли мне до самой смерти. Но все же существуют слова, которыми следует завершить земное существование. Вот только не знаю, какие из них выбрать. хе хе хе Какими были первые в моей жизни осмысленные слова? Поскольку все мои родные умерли, а это было давным-давно, я не могу выяснить, что это были за слова. За полуприкрытыми веками патронами ликнули, налитые кровью, казалось, пылавшие глаза. В какое то мгновение они наполнились слезами, которые затем просочились на морщинистой точно черепахе веки. Между моей головой и головой моря протянулась сухая, точно отполированная, без единого волоска рука и промокнула марли слезы. Просто удивительно, до чего опытный санитар, оставаясь в тени, он был в ведущей фигурой там, где явно назревал скандал. Его розоватая, непомерных размеров рука выглядела рукой борца, выдающегося борца. Он двигался необычайно проворно и целеустремленно если бы море или я сделали хоть малейшую попытку причинить патрону вред он бы легко свернул нам шею стоило представить себе это и меня всего пронизывала мысль что жизнь моя в опасности <св someplace> я скоро умру но не потому что ты или твой товарищ разбили мне голову обследуя меня после ранения врачи обнаружили рак если бы ваше нападение не запоздало оно могло бы обернуться для меня благом <св> — сказал патрон, — теперь уже менее хрипло, и, приоткрыв один глаз, посмотрел на меня. А когда взглянул на море, глаз его торжествующе сверкнул. Старики, пережившие атомную бомбардировку, часто болеют раком. Оказывается, и у меня прогрессировал рак легких. Опухоль дала уже метастазов в спиной мозга, теперь боли заглушают морфием. У меня уже давно бывали боли, но... Из глаз патрона, оборвавшего фразу на полусловие, полились слезы. И санитар-нефтепромышленник проворно отер их. Потом он снова громко засопил и замер в ожидательной позе. «Теперь, когда я, умирающий старик, оглядываюсь вокруг, то и в самом себе, и в том, что меня окружает, вижу лишь зло и жестокость. И мне, старику, жутко умирать, сознавая это. Умирать без надежды, без благодати. Как страшно, ведь я прожил большую жизнь. Снова хрипло засмеялся Патрон, но на этот раз его смех сопровождался рыданиями». Мы с Мори сидели молча и следили, как двигается между нашими головами рука нефтепромышленника, а оба секретаря, даже тот, который столь цинично отзывался о хозяине, заплакали. Хе -хе -хе -хе. Это ужасно. Как мне хочется, чтобы этот отвратительный, беспощадный рак переродился в нечто противоположное. Конечно, рак есть рак, и когда он в последней стадии, здесь уж ничего не поделаешь. Но я вынашиваю план, как сделать так, чтобы этот ужасный рак обернулся чем-нибудь грандиозным, сверкающим, как огромный фейерверк. И тут я вспомнила тебе, переодевшись, ты пришел и напал на меня, благодаря чему у меня и обнаружили рак. Когда я узнал сегодня, что ты снова явился сюда со своим товарищем, мне захотелось использовать эту вашу оригинальность. И все же, что у вас за вид? Что с вами произошло? прежде всего, для чего ты или твой товарищ, загримировавшийся под тебя, совершил на меня нападение. Чтобы сообщить мне, что у меня рак, <смех> что-то произошло, или ты просто уверовал, что произошло действительно что-то необычное, и это вынудило тебя <смех> к столь странным действиям. Вы гораздо больше годитесь для изгнания злых духов, чем те с моей родины, которые сидят сейчас перед клиникой. <смех> ну так что же ты собирался делать, наверное, нечто намного более интересное, чем снабжать у меня резюме, да? <смех> так что же, что ты собирался сделать? Как только патрон задал этот вопрос, и его хриплый голос умолк, меня всего пронзил жгучий страх, опасаясь, что море вдруг заявит, мы пришли, чтобы сделать это, и броситься на патрона, а протянувшаяся сзади могучая рука свернет ему шею. Я дотронулся до колена старика и задыхаясь заговорил. Я и мой сын, море, превратились. Однажды утром после невыносимой тяжелой ночи мы превратились. Помните, мне было тогда 38 лет. За ночь я помолодел на 20 и стал 18-летним мальчишкой. Я понял это, посмотрев на себя в зеркало, понял, ощупав свое тело. Ощущение своего тела, которое стало жить новой жизнью, заставило меня поверить в то, что мне в самом деле 18 лет. Я же обладаю опытом человека, которому однажды в жизни уже было 18. «Когда моему телу стало 18 лет, то не только мои чувства, но и дух, очистившись, устремились туда же назад, к 18-летней душе. Благодаря инерции, памяти, в эффекте превращения есть и некоторая неравномерность. Что-то устремляется вперед, что-то возвращается назад. Важно само по себе то, что сын моря претерпел превращение одновременно со мной, но в противоположном направлении». Он был умственно отсталым восьмилетним ребенком, а стал и физически и духовно крепким, цветущим 28-летним мужчиной. Я думаю, это было превращение, стимулом которого послужила наша близость отца и сына. Патрон тихонько повернул в мою сторону голову и, пока я говорил, внимательно следил за мной прищуренными, точно подернутыми красным туманом глазами. В своем мозгу, клетки которого плавились от жары и лекарств, он, казалось, подбирал нужные слова. Но у него это никак не выходило, и он напряженно, пытаясь ухватить мысль, свел брови, и если бы он сейчас и мог вымолвить что-то своими сухими, посиневшими губами, то, наверное, сказал бы, перемежая речь тихими смешками, такие слова. «Твоя супруга, ах нет, она ведь говорила, что вы расстались, значит, бывшая жена, да? Так вот, она сообщила моему секретарю, что ты просто-напросто вырядился молодым, а сына нарядил человеком старше себя». «После этого ты совершил на меня нападение. Поскольку вы и сейчас наряжены, я не могу проверить, правду ли ты мне сказал. Твоя супруга или бывшая жена заявила также, что ты, боясь как бы тебе как следует не досталось от ее братьев, взяв с собой переодетого сына, скрылся. Хотя она была в курсе того, что ты совершил на меня нападение, объяснить мотивы не смогла. Море я, побуждаемые силой, которая вызвала наше физическое и духовное превращение, действуем сейчас на ощупь, словно в тумане». Да нет, словно в тумане действую один я, 18-летний мальчишка. Море, превратившийся во взрослого мужчину, прекрасно осведомлен не только о том, где находится космическая воля, совершившая наше превращение, но и о миссии, которую должны выполнить превратившиеся. Сразу же после превращения Мори совершил на вас покушение. Ясно, что он сделал это по приказу космической воли, выполняя миссию, возложенную на него превращением. Моя жена, бывшая жена, утверждает, что я переодевшись. Напал на вас, и вы наполовину верите ей. Наполовину сомневаетесь в правдивости ее слов, но, уверяю вас, она ошибается. «Море, не говоря мне ни слова о приказе космической воли, совершил на вас покушение. Если бы жена, бывшая жена, услышала то, что я сейчас говорю, она бы, несомненно, сказала, что я, пытаясь возложить вину за свои преступные действия на умственно отсталого ребенка, перередился сам, перередил его и вместе с ним попытался скрыться. Она действительно так думает, и поэтому преследует меня, сговорившись с братьями и полицией». Но на самом деле все не так. Если бы море после превращения посвятил меня в суть приказания данного ему космической волей, я бы тоже, несомненно, участвовал в покушении. Однако море, видимо, стремясь как старший уберечь меня, 18-летнего, не допустил этого. Родительские чувства повзрослевшего моря — вот в чем суть. Хотя настоящий отец как раз и есть 18-летний, которого он оберегал. Ха-ха-ха, слабо рассмеялся патрон. Его красные глаза под морщинистыми веками тоже смеялись. Может быть, лекарства, которые давали патрону, действовали то возбуждающе, то успокоительно. Теперь к нему вернулась агрессивность, и он, наверное, хотел сказать так. Хэ -хэ -хэ". Говоря о превращении, происшедшем, благодаря космической воле, ты почему-то рассказываешь не о космическом импульсе, а о том, что творится в твоем собственном доме. Скажи мне, что представляет собой космическая воля, совершившая превращение, о котором ты говоришь? Почему по ее приказу на меня совершено нападение? Во всяком случае, я имею право спросить об этом. Хэ -хэ -хэ". Я думаю так. Космическая воля, совершившая наше превращение, передает свои приказы достигшим зрелости телу и духу моря. И море точно знает, что представляет собой космическая воля, являющаяся источником этих приказов. Поэтому я должен, участвуя в действиях моря, помогать ему. Я твердо знаю лишь то, что из-за своей юношеской взбалмошности способен неверно понять космическую волю, ошибочно истолковать ее приказ, поэтому, веря в существование космической воли, обязан повиноваться действиям моря и сюда я тоже пришел вслед за море. Я ничего не знаю о выработанном им плане действия, однако мне известно, что море находится в непосредственной связи с космической волей, и я повинуюсь его действиям. Это, конечно, не означает, что космическая воля может как угодно помыкать море. В главном он свободен. Я, в общем, тоже могу действовать по собственному усмотрению, ведь это было бы просто невежливо, если бы космическая воля, которая, не спрашивая нашего желания, не входя в наши обстоятельства, превратила нас еще бы и навязывала нам свои приказы. «Ни я, ни море не можем разрешить космической воле подобное неуважение к нам». Говоря «не можем разрешить», я имею в виду то, что у нас есть способ выразить космической воле свое несогласие. Мы с морем можем перехитрить космическую волю. Мы можем сделать так, что космический компьютер, приведенный в действие для того, чтобы совершить наше превращение, окажется бесполезным. Иначе говоря, мы с морем можем совершить самоубийство и тем самым сведем на нет усилия космической воли. Высказав это уверенным тоном, я вдруг вскрикнула того, что кто-то изо всех сил сдавил мне запястье. «Но кто?» «Никто иной, как море, вложив страшную силу в свою правую руку. Море крепко сжимал мне запястье, все сильнее и сильнее». Первый раз он сдавил его, когда я заявил, что если космическая воля будет отдавать нам приказы, то проявит этим неуважение по отношению к нам, но в тот раз боли я почти не почувствовал. Вначале я испытал даже радость от того, что мою левую руку, лежавшую на мускулистой ноге превратившегося в море, крепко сжала его правая рука. И спокойно продолжал разговаривать с патроном, но тут я ощутил боль и попытался отбросить руку моря, но 18-летнему мальчишке это оказалось не под силу. А после моих слов, что мы можем перехитрить космическую волю, совершив самоубийство, боль сделалась невыносимой, и я вынужден был замолчать, обливаясь липким потом. Я укоризненно взглянул на море, но за бутафорской, желтоватой бородой и усами уловить выражение его лица не смог. И только когда я замолчал, давление его руки сразу же ослабло. Причинив мне боль, рука моря стала потом нежно поглаживать меня. Так в действиях правой руки моря я осмотрел его критическое отношение к моим словам. В действиях моря сразу же после превращения, совершившего на вас нападение, содержался космический смысл. Ведь нападение было сопряжено с колоссальной опасностью. Оно могло перечеркнуть наше превращение. Вашей охране ведь ничего не стоило избить до смерти или застрелить море. Наконец, просто арестовать его. Быть арестованным, что для Моря может быть страшнее. В полиции он бы, несомненно, хранил молчание. Он же имеет право не отвечать на вопросы. Однако, если бы власти вдруг решили установить его личность, выяснить возраст и биографию, то никакие фактические подтверждения, никакие научные выкладки не помогли бы доказать, что Море есть тот самый настоящее Море. Превратившись, он стал новым человеком, а заниматься выяснением личности в масштабах земного шара невозможно. Даже если бы я заявил, что прихожусь ему отцом и добровольно согласился, чтобы занялись выяснением моей личности, удалось ли бы мне убедить власти, что 18-летний юнец является отцом человека зрелого возраста, преступление которого доказано? Кроме того, что стало бы с миссией, возложенной на нас превращением, если бы море был убит или арестован, и ниточка между мной и им прервалась? Ведь только через море я могу услышать приказы космической воли, совершившей наше превращение. И я бы сделался подкидышем в космическом масштабе. 18 подкидышем, только что пережившим превращение, я был вынужден бродить из конца в конец Вселенной в поисках ответа на вопрос: что есть я, кем должен стать. И это теперь, когда мы вдвоем отвечаем за судьбы человечества. Внутреннее беспокойство заставило меня умолкнуть на полусловие. Патрон засмеялся. А нефтепромышленник недоуменно хмыкнул. Секретари перестали всхлипывать и, слушая мои разглагольствования, сочувственно улыбались. «Неужели море, сжимая мою руку, старается подбодрить меня? Моему 18-летнему телу и духу он, как тогда во сне, передал благожелательное «Ли-ли-ли». Я вновь обрел уверенность и утвердился в стремлении доказать, что мы с море, превратившиеся, избранный пинчеранерами человечества в решающий момент его жизни». Доказать всем тем, кто смеется нам в лицо, иронически хмыкает. Я не собираюсь задавать себе вопрос, за какие наши качества мы были выбраны пинчераннерами. Если мы выдающиеся игроки, превосходящие всех людей на свете, то как постоянные члены команды уже давно должны были выйти на матч по спасению человечества? Мы не имеем права терять веру в свои силы, колебаться. Выбранные пинчеранерами, мы стоим в базе, дожидаясь благоприятного момента. Получая указания тренера, космической воли, мы с моря напряженно думаем, бежать немедленно или чуть переждать. Мы сами обязаны выбрать момент, когда бежать. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли! Я, как один из ваших помощников, которые выполняли для вас одну и ту же работу, не зная друг о друге, долго служил вам. Все это время я не задумывался над тем, как связано мое дело с вашими реальными замыслами. У своих помощников вы не будили желания задумываться, однако моя крохотная работа, слившись с работой остальных, приносила конкретные плоды, причем наша деятельность противоречила чаяниям людей, ради которых, как нам казалось, работали вы, ваши помощники. Используя нас, вы создавали систему господства над людьми, ваши действия были весьма искусны. Например, вы финансировали ядерные исследования, проводившиеся революционными группами студентов. Если бы эти махинации выплыли наружу, никто бы серьезно не отнесся к ним. Крохотной группе изготовить атомную бомбу. Смехотворная детская болезнь Левизны. А когда атомная бомба была бы изготовлена, все бы ахнули от ужаса, и им бы ничего не осталось, как склонить голову перед неизбежностью». Я сам, не ведаю, что творю, участвовал в реализации этого плана. Космическая воля послала вам, создателю системы господства над людьми, протест. Поскольку на Земле нет силы, способной разрушить ваши замыслы, у космической воли не было другого способа, как действовать самой. Однако здесь возникло непредвиденное обстоятельство. Оказалось, что вы больны раком, уже обречены. Зачем нужно было совершать на вас нападение, когда вы все равно умрете? «Космическая воля вполне могла ничего не предпринимать, чтобы уничтожить вашу систему господства над людьми, а просто ждать. Зачем же она совершила наше превращение и противопоставила нас вам? Разве все это не бессмысленно?» «Нет, это не бессмысленно», — откашлившись, сказал патрон впервые за сегодняшний день ясным голосом. «Меня ждет ужасная смерть, и я теперь не в состоянии изучать резюме, связанное с проблемами космического масштаба. Мне только хочется сделать одно замечание. Ты говоришь, что космическая воля, совершив ваше превращение, направила его острие против меня. Вопрос в том, как к этому отнестись. Допустим, космическая воля действительно существует, но почему своим объектом она избрала именно меня? Ответа на такой вопрос не существует. Почему я родился на планете Земля, входящей в нашу Вселенную, одну из бесчисленного множества Вселенных? Задайте этот вопрос, и ответить на него вы не сможете. Тогда можно сформулировать так. Поскольку я родился именно здесь, ничего не поделаешь, вот и все. Мне остается одно: подумать, что же мне предпринять, если, как ты утверждаешь, посланцы космической воли выступают против меня. Ха -ха -ха. Ведь действительно, ты или твой сын сразу же после превращения напали на меня? Откровенно говоря, я думал, что ты сошел с ума и, притворившись еще большим сумасшедшим, чем был на самом деле совершил на меня покушение. Ха -ха -ха. В результате мне был нанесен удар по голове. Я потерял сознание, и врачи, обследовав меня, обнаружили, что я болен раком в последней стадии. До этого я обращался к врачу только когда у меня болела грудь или спина, чтобы он сделал мне обезболивающий укол. Патрон снова заплакал. Я считаю, что если как-то утверждаешь, космическая воля существует, и своим объектом избрала меня, то именно она послала сигнал, сообщающий время, когда все мои счеты жизни будут сведены. На этот раз он смеялся превратившийся ты и твой сын пришли сюда чтобы помочь мне свести счеты с жизнью в самом деле если бы не руководство космической воли ни один человек на земле такого бы не придумал во всяком случае с моей точки зрения это совсем не бессмысленно как только я решил свести счеты с жизнью и готовясь к этому стал подбирать человека которому смогу поручить это появляешься ты со своим сыном нет все это определенно имеет смысл В это время пришла сестра, чтобы поставить патрону клизму. Я смущенно стал приподниматься, но стоявший за моей спиной верзила положила мне руку на плечо. Причем с такой силой, что мне показалось, будто на плечо упал какой-то огромный предмет, тяжелый и твердый. Может быть, это был превентивный удар, продиктованный опасением, что я собираюсь напасть на патрона. Увидев наш с наряд, сестра изумилась, но, взглянув на нефтепромышленника, вздрогнула и чуть не заплакала от страха. И пока была в палате, больше ни разу не взглянула ни на нас, ни на него. Уже некоторое время в палату доносился непрекращающийся топот множества людей, идущих по дорожке вдоль больничного корпуса. Причем дорожка кончалась тупиком, поэтому все они скапливались на ней, не имея возможности пройти вперед. Огромная толпа не кричала, не шумела, но все росла. Слышалось лишь глухое перешептывание. До меня долетали все эти звуки, одновременно на старущем лице патрона до сих пор, совершенно безразличным к шуму, доносившемуся с улицы, выразилось раздражение, виной тому была вероятно, и обострившаяся боль. Нефтепромышленник тут же уловил это, но поскольку он должен был наблюдать за мной и море, остался на месте. Он мотнул массивной головой, подавая знак И оставшийся в палате секретарь подошел к окну посмотреть, что делается снаружи. «Ваши земляки, сенсей, заняли всю дорожку, идущую к новому больничному корпусу. Там что-то, похоже, начинается. Все стоят спокойно и наблюдают. Может, прогнать их? Вы дали указание, сенсей, чтобы с ними обходились помягче. Вот они и распоясались, и теперь нужно...» Патрон игнорировал слова секретаря, принадлежавшего к тому типу людей, которые начинают оправдываться еще до того, как их потребуют к ответу, и обернулся ко мне, понимая, что без меня ему не обойтись. Независимо от того, какие у Патрона были основания искать во мне поддержку, я был рад, что он отошел от темы нашей дискуссии, как наивен превратившийся в 18-летний. «Доложи конкретно, что они собираются делать и что делают сейчас? Ты, я надеюсь, лучше, чем он. Поймешь, что там творят ряженые?» Под недобрым бдительным взглядом подавшегося в мою сторону нефтепромышленника, у которого от напряжения на огромном лице выступили капельки пота, похожие на шарики нефти, я подошел к пылавшему злобой секретарю. Зрелище, которое я увидел, заставило меня, повернувшись к морю, послать ему молчаливый призыв. «О, я уже однажды видел такое же прекрасное зрелище. Это были фрески, которые покрывали стены столовой калифорнийской лаборатории». Фрески, созданные одним мексиканским художником, на них изображалась вся история жизни калифорнийских индейцев, начиная с появления конкистадоров, искавших Эльдорадо, и кончая эрой господства американцев. Но радость, которую я испытываю сейчас, несравненно глубже, обширнее радости, вызванной просто воспоминаниями о тех фресках. Будь у меня время, я бы рассказал тебе море, как безгранична это моя радость. Зрелище показалось мне схожим с теми мексиканскими фресками благодаря его композиционному построению. Окно в палате патрона обрамлял выступающий вперед бетонный наличник, и толпа казалась вставленной в раму. На идущие вдоль ограды дорожки толпились ряженые, окружившие колесницу, а по обеим ее сторонам стояли зрители. Все были возбуждены, предвкушая празднество, в котором собирались принять участие. Над толпой из окон, стоявшего напротив корпуса, свешивались больные, санитарки, а на газоне у изгороди, спиной к нам, в ожидании замерли полицейские моторизованного отряда. Можно без преувеличения сказать, что открывавшийся взгляду вид действительно напоминал горизонтальную фреску Риверы. Перед самой колесницей, глядя в нашу сторону, с величественным видом стояли карлик и толстуха, по обеим сторонам от них охранники в черных костюмах. Они были до предела напряжены, Карлик и толстуха, выступающие в качестве руководителей, провозгласили начало празднества. Ряженые, до этого поникшие, разом оживились и распрямили плечи. Глядя на толпу сверху, с довольно большого расстояния, я понял, то, что казалось мне, когда я находился в гуще ряженых, беспорядочным сборищем, на самом деле была структурно оформленная, хотя и несколько хаотичная группа. Разнообразные костюмы ряженых воспроизводили истории их родных мест. Это, несомненно, была их собственная история, но в то же время и история всего человечества, что и вызвало мою столь глубокую радость. «Ряженые собрались вокруг колесницы, которую они привезли с собой в Токио», — доложил я патрону, шуму о себе кашлем. «Когда мы были с ними, ряженые олицетворяли главным образом военные и послевоенные бедствия, хотя среди них были и чаплины, а вот смотрю сейчас и вижу там срудахика, Эмано, Удзума, но Микота и даже полководцев финансового магната Сумитома. Видимо, подобные наряды имеют какой-то особый смысл для людей из тех мест, но наряду с этим они воскрешают историю всего человечества. Есть среди них ряженные в нарядах, которые описаны в Фудоки. есть даже император Мэйдзи и Эйнштейн. В общем, деревенское шествие, в котором принимают участие ряженые, начиная с костюмов времен Фудоки и Эйнштейном, наверное, среди них есть и Санна Мори. У них все так тщательно продумано, что эффект от праздника будет весьма внушительным. Эта тирада патрона прервала мой рассказ, но тут мое внимание привлекло новое зрелище. Среди толпы, окружившей Ряжных я увидел походившую на замерзшую птицу жену, бывшую жену, в черном платье с красным платком на шее и великана брата, охраняющего ее. В некотором отдалении от них, но в таком месте, чтобы не упустить их из виду, стояла уона Сакурау в желтом пальто. Ее толкали со всех сторон, и она сама без конца наступала на ноги окружающим. Рядом с ней были двое из корпуса лососей. Они смотрели вверх, на здание клиники, надеясь увидеть море. Когда я заметил их, мне показалось, что вся эта глазеющая толпа — участники закончившегося потасовкой митинга против строительства атомных электростанций и здесь сейчас снова собрались две враждующие революционные группы. В таком случае присутствие моторизованной полиции необходимо. Не видно было только добровольного арбитра. Но мои глаза, упорно рыскавшие по толпе в надежде, что кто-кто, а добровольный арбитр должен здесь обязательно быть… Вдруг на мгновение выхватили из толпы маленькое личка человека в светло-коричневом хлопчатобумажном костюме. Серьезное лицо справедливца. Я ведь задрожал от радости. «Море, то, что справедливец умер, неправда. Если начнется схватка, этот пожилой математик вытащит свои вставные челюсти и будет всех подряд кусать ими. Будет мужественно сражаться. Посмотри туда!» — закричал я беззвучно и тут же потерял из виду справедливца. И снова отыскать его уже не мог. Не окажется ли этот праздник настолько чудотворным, что он уничтожит вирус рака? <смех> Ты тоже оряженный и несомненно должен знать, о чем они будут молиться. <смех> Может быть, они захотят отправить меня в безвозвратную дальню уничтожить, как вредное насекомое? <смех> о чем будут молиться, не знаю. Возможно, им и самим это как следует неизвестно. Они говорили, например, о защите 10 миллионов человек. Ясно лишь то, что ряженые вокруг колесницы своими нарядами образует некий микрокосм. Если мы с моря, двое превратившихся, вольемся в этот микрокосм, он станет более напряженным. Вот что мне представляется. А если бы еще и вы влились, сказал я, и еле удержался, чтобы не продолжить в этом своем наряде беременной старой Карги. «Неужели я, страдая раком и находясь на пороге смерти, могу выступать ряженым?» Возмутился Патрон, и это было вполне естественно. <связывая> я вернулся на свое место, так и не получив возможности еще раз убедиться, действительно ли это был справедливец. Однако недовольство Патрона продолжалось недолгом. Он только понял, что вести бесконечные споры со мной, человеком, одержимым химерами, бессмысленно, и, будучи реалистом, решил, что наступила удобная минута, чтобы кое-что предложить нам, двум превратившимся. Я снова оказался под надзором нефтепромышленника, а Патрон сделал мне следующее, более чем конкретное предложение. Ты и твой сын должны выслушать мой план до конца, или вы не хотите меня слушать? Если вы собираетесь уйти отсюда, не дослушав моего рассказа, то из-за недавнего нападения на меня у вас возникнут серьезные осложнения с полицией, о которых ты сам только что говорил. Так что вам стоит меня послушать, если, конечно, ваше превращение факт. «Разумеется, выслушаем», — ответил я и почувствовал на своей руке одобрительное пожатие моря. «Разумеется, выслушаем». «Мой план тебе, видимо, он известен, связан с идеей ядерного вооружения студентов. У меня здесь имеется кое-что для воздействия на студенческие группы». Патрон тяжело дышал, как регбист, прикрывавшая его простыня, двигалась вверх и вниз. Он дотрагивался пальцами до своего вспухшего живота, подпиравшего подбородок. На мгновение я подумал, не прячет ли он там готовую атомную бомбу, и пришел в ужас от того, что вырвавшийся оттуда страшный яд, обезвредить который невозможно, прольется на весь Токио. В это время нефтепромышленник, поняв указание, сделанное патроном, движением головы, поводя могучими, как у нее, плечами, направился было к кровати, но, задев за стену металлической палкой, которая была у него в руках, вскрикнул от неожиданности и, присев, положил ее на пол. Продолжая приседать, он приблизился к кровати и, будто перезаряжая старинный фотоаппарат, запустил обе руки под одеяло, которым был укрыт патрон. От напряжения он нахмурился и крепко сжал губы. Потом из живота умирающего патрона, будто извлекая плод беременной из старой корги, вытащил вспухший кожаный саквояж. 500 миллионов наличными. Я хочу, чтобы вы употребили эти деньги для ведения работы в студенческих группах, причем должен быть взят курс на слияние заводов обеих групп, изготавливающих атомные бомбы. Ваше дело. Купите ли вы на эти деньги обе группы и заставите их слиться, или, наоборот, руками одну уничтожить и другую? Во всяком случае, если останется одна группа и будут объединены оборудование и ядерное сырье, за 5-6 недель удастся создать атомную бомбу. Затем под руководством тех, кто ответственен за общественную безопасность, при моем содействии будут арестованы все, кто тайно изготовлял атомную бомбу». «Потрясенный? Я смотрел на живот патрона, выглядевший так, будто по нему проехал каток». И тут я начал смеяться. Я так смеялся, что чуть был не упал со стула. Да как же мне было не смеяться? Из живота беременной старой корги, врага, к которому, выполняя указания космической воли, нам удалось наконец подобраться, родилось чертово дитя, несущее человечеству неисчислимые бедствия. Появились антихристовые 500 миллионов йен. Мог ли я не смеяться? Часть вторая. Для осуществления своего плана я избрал именно тебя, потому что ты человек, готовый бессмысленно смеяться, невзирая на место и время. Ты прирожденный шут, издевался надо мной патрон, наблюдая налитыми кровью и тусклыми глазами, как я безудержно хохочу. В отличие от пережитой мной атомной бомбардировки Хиросимы, пережитая тобой атомная бомбардировка комедия. Но я не обращаю на это внимания, ведь ты сейчас смеешься у постели старика, которому прекрасно известно, что он умирает от рака». «Простите», — сказал я, но неосторожно взглянув на плоский живот патрона, снова фыркнул. «Если ты такой комедиант, комедиант способный утверждать, что 18-летний, превратившийся, бывший до этого 38-летним, вместе со своим 28-летним сыном, бывшим до этого 8-летним, действует на благо человечества, то полиция не заподозрит, что эти деньги имеют ко мне отношение, даже если они и будут обнаружены», объяснял патрон, не мне, продолжавшему смеяться, а нефтепромышленнику, несомненно, доставившему сюда эти деньги, который снова оказался у нас за спиной. Но поскольку именно этот человек должен будет действовать в критический момент, он и появился здесь, эта странная личность в не менее странном наряде. <смех> Наконец, мне удалось справиться со смехом, и теперь уже беззвучно смеялся Патрон. Глаза он прикрыл морщинистыми веками и сложил на плоском животе костлявые руки, пальцы которых казались невероятно длинными. На них почти не было плоти. Не знаю почему, я внимательно следил за тем, как на его лице, где-то у покрасневших ноздрей, у полуоткрытого рта, со сверкающими искусственными зубами, у мочки шеи рождается смех. В этом смехе патрона я видел не просто насмешку над нашими нарядами. Это был отвратительный смех человека, издевающегося над всеми людьми, вообще над всем, с чем он сталкивался в своей жизни, над всем, что ему пришлось пережить. И поэтому мне теперь было не до смеха. Таким способом вы хотите передать информацию полиции, тогда эти несколько сотен миллионов, предназначенных заводом, оснащенным необходимым для изготовления атомной бомбооборудованием и ядерным сырьем, заводом, которыми руководит группа талантливых студентов физического факультета, вынуждены уйти в подполье в результате беспорядков в университете, послужат тому, чтобы вы могли взять контроль над всем происходящим в свои руки. Средства массовой информации назовут то, что делают студенты, величайшим после войны антигосударственным заговором, а все японцы сплотятся, проникшись ненавистью к группам, создавшим подпольные заводы. И тут вы превратитесь в благородного спасителя сплотившегося народа. Ведь вы окажетесь тем, кто раскрыл заговор, с целью которого было либо свершение революции при помощи ядерной угрозы, либо уничтожение всех жителей Токио, включая императорскую семью. И вы умрете блистательной смертью национального героя, которого еще не знала история человечества, смертью величайшего японца нашего времени. Вместо того, чтобы одиноко умереть от рака в ненависти и печали, вы станете национальной гордостью. День вашего рождения превратится в национальный праздник. Невинные дети по всей стране будут распевать вашу честь гимны. На всеяпонском празднестве наследный принц возложит хризантему вашего портрета. И вы станете... «Патроном всего народа нашей страны! Ваш образ истинного героя ядерного века обойдет весь мир, станет достоянием всего человечества!» Мои слова не вызвали у патрона никакой реакции, кроме слабой улыбки. А в это время ожидающие празднества ряженые, о которых я чуть раньше докладывал патрону, подняли под окнами бесстыдный веселый гомон, готовясь то ли к танцам в память умерших, то ли к обряду очищения. Я замолчал. Сцепленные руки патрона, теперь вытянутые вдоль одеяла, чуть дрожали. Я подумал, что шум за окном, видимо, не мешает ему спать. Но на лице патрона снова появилась еле заметная улыбка. И он снова заговорил. И голос его звучал еще тише, чем если бы он беззвучно касался языком своих вставных зубов. «Но так как? Согласен? Люди, отвечающие в своих группах за финансы, выплатят тебе комиссионные 50 миллионов». Не дело такого лица. Хе -хе -хе. Обычная практика, существующая во всем мире. Спровоцированный его улыбкой, я заколебался. В самом деле, может и вправду взяться. Пока он до недавних пор был беременной старой коргой, я, опасаясь его идей, считал величайшим преступлением помогать ему в осуществлении честолюбивых планов. А у него из брюха явились деньги огромные, но всего лишь деньги смех. Взяв на себя поручение патрона, я смогу контролировать то, что в результате этого произойдет в мире. В конце концов, обязательно настанет черед двух превратившихся. Этот больной раком старик, видя, как рушатся его ядерные планы, все равно умрет как герой. Но это не явится концом. Двое превратившихся будут располагать не только моим техническим умением и теоретическими знаниями, но и огромными деньгами». И поскольку наше превращение произошло благодаря воле, силе космического масштаба, это естественно, что единственную силу космического масштаба, которую знает человечество, а именно силу ядерного взрыва, получат двое превратившихся. Думая об этом, я ощущал, как мое левое запястье все сильнее сжимает правая рука моря. Не в силах терпеть боль, я попытался высвободиться, но железная рука моря не выпускала моего запястья. Я взвыл. Взвыло море, из последних сил терзавший мою руку. Теряя сознание от невыносимой боли, я вспомнил первое в своей жизни страдание. Еще ребенком я понял, что правой рукой могу сделать что угодно, а потом, поняв, что и левой рукой могу сделать что угодно, заставил их сражаться. Мать, увидев мои окровавленные руки, привязала каждую отдельно к столбу на кухне. Может быть, потому что мне не удалось довести до конца сражения своих рук, я всю свою жизнь нахожусь во взвешенном состоянии, ничего не сумев завершить, — подумал я, вопят от боли. Патрон, теперь открывший, покрасневший от возбуждения глаза, с нетерпением ожидая моего ответа, смотрел на меня, исходившего криком, будто насмехаясь. «Какие у тебя есть шансы обеспечить свое существование, кроме как капитулировать и быть у меня на побегушках?» И я, обратившись то ли к космической воле, то ли к патрону, крикнул изо всех сил, напрягая голос. «Согласен!» И тут же, пнув ногой кровать, бросился на стоявшего сзади противника. Я с трудом вытащил голову, оказавшуюся между ног нефтепромышленника, которого я ободнул в пах за секунду до того, как на меня обрушился новый удар. Я увидел сражающегося моря. Море, который в тот миг, как я бросился на стоявшего сзади нефтепромышленника, отпустил мою руку и, схватив валявшуюся на полу металлическую палку, стал избивать патрона. Потом я увидел мужественное лицо моря в тот момент, когда он, выбив окровавленной палкой стекло и искоса, взглянув на преследующих его секретарей, выпрыгнул наружу, прижав к груди кожаный саквояж с пятьюстами миллионами йен. Схватившись с могучим противником, я с трудом удерживал его, чтобы тот не бросился на помощь патрону. То, что я увидел, заставило меня трепетать от волнения, так неподходящего, превратившемуся мальчишке родительского волнения. Ради того, чтобы хоть на мгновение увидеть героические действия моря, стоило растить и воспитывать его. И я закричал, надрывая грудь и горло. «Ли-ли-ли-ли-ли-ли!» Закричал за всех сил. «Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли!» Отброшенный огромным ботинком нефтепромышленника, я упал на осколки оконного стекла. А когда с трудом поднялся на ноги, увидел в центре площадки освобожденной, галдящий толпой пылающую колесницу. Ряженые все до одного вытащили спрятанные под одеждой бидоны с керосином и лили его в огонь. К полыхавшей колеснице бежал преследуемый полицейскими море. Размахивая полураскрытым саквояжем с развивающимися лохматыми волосами, море, сопровождаемый криками ряженых, криками толпы, взобрался на изгородь и прыгнул в горящую колесницу. Когда он бросился вниз головой в бушующее пламя и тело его еще летело в воздухе, уже загорелись волосы и сыпавшиеся из саквояжа деньги. Последний честолюбивый план патрона, теперь мертвого, с отвисшей челюстью, я увидел его через плечо склонившегося над ним нефтепромышленника, превратился в пепел. И в горящего моря. Меня снова повалили на осколки стекла, набросились полицейские, я был весь в крови, как новорожденный, и кричал за всех сил сквозь рыдания. «Ли-ли-ли-ли! Ли-ли-ли!»